Чтение мыслей на небольшом расстоянии. Понять это было невозможно. Казалось невероятным, откуда взялся гражданин Никифоров на Кармановском рынке. Как, где, когда вчерашние грабли успели размножиться? Крендель поголубел от изумления. В голове его, как змеи, зашевелились подозрительные мысли. «Как же так?» Вчера бродил по нашему переулку, а сегодня вдруг в Карманове. Получается какая-то странная связь? В чем дело? И гражданина Никифорова такая связь, как видно, изумила. Вчера еще он видел нас в переулке, а сегодня вдруг в Карманове. Крендель и гражданин застыли, глядя друг другу в глаза. Вдруг над головой моей пронесся тревожный шквал, шевельнул волосы и обрушился на гражданина Никифорова. Этот шквал был не что иное, как мысли Кренделя. — Что такое? Как же так? Вчера в переулке, а сегодня в Карманове! — стремительно мыслил Крендель. Шквал был отпрошен встречным ураганом. — Как же так, — думал Никифоров, — вчера в переулке, а сегодня в Карманове! И тут над головой моей со свистом полетели самые разные мысли — мысли Кренделя и гражданина Никифорова. Они скрещивались, как шпаги. «Вчера», — думал Крендель, — «в переулке», — парировал Никифоров. «А сегодня», — думал Крендель, — «в Карманове», — мысленно кричал Никифоров. «Грабли, грабли! Причем здесь грабли?» Некоторое время мысли Кренделя топтались на граблях, но вдруг напали на новую жилу. «Грабли для того до глаз. Он связан с кожаным. Слежка». Ту секунду мелькнуло в голове гражданина. Несколько мгновений мыслей Кренделя и гражданина бушевали вовсю. Они вливались в мою голову, как мутные потоки в озеро. «Грабли!» — гремело с одной стороны. «Слежка!» — бурлило с другой. Голова моя трещала от напора чужих мыслей, но вот мне немного полегчало. Думы противников поуспокоились ерунда думал наконец никифоров откуда они знают я чист как голубь все суета спокойно кренделюша спокойно успокаивал себя крендель причем здесь кожаный надо понаблюдать успокоившись гражданин никифоров решил оформить кое-какие мысли словами вы что тут делаете спросил он а вы и дед и отец мой были хлеборобами. — пояснил гражданин Никифоров. — А я грабли строю для нужд сельского хозяйства. — А мы так, — сказал Крендель, — тоже для нужд. — Интересуемся. — Не мною ли? — намекнул гражданин. — Да нет, мы для нужд. — Насчет парикмахерской? — Насчет парикмахерской ничем помочь не могу, — твердо сказал гражданин Никифоров. — Моя специальность — грабли гражданочка гражданочка закричал он отворотясь купите грабельки сами согребают сами разгребают при полезный прибор что то уж больно длинные сомневалась гражданочка приглядываясь к граблям и крепкие ли зубья у этих раблей зубья крепче чем у крокодила пояснял никифоров изготовленный из лучших пород березовой древесины хоть землю греби Хоть опавший лист. Когда она отошла, Криндель спросил. — А вы не знаете, как нам найти кожаного? — Да вон он стоит, — сказал Никифоров, отмахиваясь. — Вон он стоит, кожаный, в кожаном пальто.